головным вроде бы изума и даррт николаевич точно иидзума за ним осамос ад зума и кто то из собачек броненосцев не видать вот только что ж он прет на нас как купчина на буфет за переисвет принял николай иванович не вижу иного варианта а пересвет у британцев до да японцев не слишком котируются дас вот и взыграла у самураев рьеввое так полагаю и то верно «Видимо, не дошли до японцев вести о вашем новом украшении», мотнул подбородком мрачный моряк с контр-адмиральскими погонами, указывая на довольно-таки уродливую коробку командно-дальномерного поста, расположившуюся на боевом Марсе вместо срезанной мачты. «Вот и приняли вас за бойсмана. Командуйте, Эдуард Николаевич». «Сигнальный! Громобои держаться позади! Котлы раскочегарить! Быть готовым дать полный ход, когда они удирать начнут!» «Не хотите спугнуть, Эдуард Николаевич?» «Не хочу. Огонь откроем с сорока кабельтовых. Проверим, достижим ли с этой бандуры 15% попаданий на такой дистанции. А пока пожалуйте в рубку, Николай Иванович. Если я вас не уберегу после того, как вы нас через полсвета провели, мне государь лично голову оторвет. Да вы не грустите, господин адмирал. К тому все идет, что из наших мы с вами первыми счет откроем». это бог эдуард николаевич да это бог и что же господин камура здесь забыл без единого броненосца думаю наши разговоры в жемчужной гава не сыграли степан осипыч приказал не скрывать куда мы направляемся англичане после монтавидео и мадагаскара на всю голову пуганые они или чисто на всякий случай крейсера послали не веря что мы и правда сюда пойдем или океан сторожат ведь наши бронепалубники у всего японского побережья шумят эй на дальномерах заснули дистанция до головного пятьдесят скорость сближения четыре в минуту сорока открываем огонь средним калибром распорядился командир броненосца кдп вносите поправки через полторы минуты носовая башня и борт первого японского крейсера расцветились вспышками зал плек с небольшим перелетом а еще через пятьдесят секунд носовой плутон к левого борта самого ретвизана глухо ухнул отправляя в полет три пятидесяти килограммовых снаряда еще секунд через пятнадцать звякнул звонок и телефонист доложил на первом тридцать девять недолет два по целику лево три пушки ухнули снова игнорируя пенные столбы от японских снарядов образовавшиеся на сей раз сильным недолетом на первом тридцать шесть перелет ноль пять по целику хорошо еще два залпа и открывайте огонь главным калибром распорядился щен нович будьте готовы к тому что после первого край после второго залпа японцы пойдут на разворот и попытаются удрать всплески от наших снарядов ни с чем не спутаешь на телефонке не через 20 секунд начинайте глушить эфир передадите приказ громобое на преследование или мне распорядиться николай иванович командуйте капитан командуйте как думаете не уйдут От громобоя с его свистелками, и когда у него ямы только на четверть полны. А виза, может, и уйдет. А вот броненосные... Нет, не убегут, господин адмирал, ни при каких обстоятельствах. Даже если громобою ход собьют, у них перед нами всего два узла преимущества. А значит, с сорока до восьмидесятикабельтовых они час отрываться будут. При десяти процентах попадания мы в них два десятка снарядов вколотим, а дабич все три. Адмирал кивнул. по всем расчетам выходило что совершиввшие ошибку японские броненосные крейсера подписали себе смертный приговор капитан тем временем продолжал и не обижайтесь вы на степана осипача господин адмирал он и сам очень хотел во владивосток опять же пакет под императорской печатью так просто в собственные руки не дают и ждут вас николай иванович большие хлопоты но ну, а мы под вашим флагом таких дел натворим Адмирал Небогатов, слегка приободренный после внезапной, как ему казалось, и уж совершенно точно незаслуженной опалы, державшей его в депрессии с самых Гавайских островов, криво усмехнулся, но ответить не успел. Обе башни главного калибра сжахнули так, что все в рубке инстинктивно присели. «Что это? Как это?» – ошеломленно произнес Камемура, упершись взглядом в гейзер, взметнувшийся перед носом Идзумо. его размеры не оставляли никаких иллюзий насчет главного калибра русского корабля такой всплеск могут оставлять только двенадцать дюймов это не пересвет с каменным лицом произнес стоящий рядом с адмиралом капитан кацра это грохот взрыва и треск падающей мачты заглушили слова офицера по броне боевой рубки будто кто то ударил гигантским молотом и через смотровые прорези командный пост заволокло дымом занимающегося пожара слава о матеррасу попадание пока только шести дюймовыми холодные как то отстраненно резюмировал мозг адмирала быстро пристрелялись хотя чему тут удивляться по докладам разведки почти все комендоры русские служат сверхсрочно а в боевых походах к наводке орудий допускается только имеющий специальный знак отличия за меткую стрельбу передать адмиралу тогога наткнулись на русские броненосцы ведем бой просим помощи скомандовал он перекрикивая подчиненных эфир забит помехами передачи невозможно семафор на тацуту выйти за пределы действия русского беспроволочного телеграфа продублировать просьбу о помощи господин адмирал русские увеличили ход до воснадцати узлов и перестраиваются пелингом разворот все вдруг выходим из боя успел крикнуть комимура вахтенному офицеру прежде чем крейсер вздрогнул всем корпусом будто наткнулся на невидимую стену вы были правы эдуард николаевич усмехнулся небогатов после второго же залпа комимура нам корму показать попытался а ведь поздно уже двенадцатьти дюймовки громыхнули в четвертый раз И Идзумо, ставший после поворота все вдруг из головного замыкающим, снова дернулся. «Пробили пояс ему, Николай Иванович, и вроде как в котельное влепили», — согласился Щенснович. «Парит и отстает». «На Телефункине», — распорядился адмирал, — «прикажите громобою ускориться и следовать впереди уступом вправо. Огонь вести по второму, а нам сейчас надо флагман добить. Экко он неосторожно-то». Казалось, адмирал сокрушается по поводу ошибки противника. «Бронепалубный Тацута», — доложил начальник сигнальной вахты, — «набирает ход. Видимо, рассчитывает выйти из-под помех и вызвать помощь». «Надо было все-таки уговорить Степана Осиповича нам богатыря с Витязем отдать», — вздохнул Щенснович. «Сейчас бы их как раз в погоню отрядили». «Согласен, Эдуард Николаевич», — кивнул командир Ретвизана. «Он сказал что-то еще?» но собеседник его не расслышал сразу несколько снарядов как минимум один из которых был восьми дюймовым разорвались на броне русского корабля шести дюйммововка нам сбили должил старший офицер хорошо хоть фугасом ствол конечно к чертям и пятеро легко раненых громовой попал радостно вскричал один из сигнальщиков под корму а сами японец сбавляет ход пятнадцать узлов у него отстает от головного передайте добичу принести огонь на отзуму распорядился небогатов даже если тацута сбежит то эти уже не должны эх почему у нас не шесть стволов на борт две башни на подобие береговых владивостокских до да стволы калибра пятьдесят только после войны вздохнул щиснович когда прогремел очередной залп обуховских орудий и снова попадание двадцать пять процентов по окончании пристрелки совсем скажу я вам недурно ну с такой то дистанции невелико умение отмахнулся небогатов хотя конечно отлично японцы вправо ворочают ваш брось крикнул один из сигнальчиков все вдруг поняли что не уйти им уже а флагман бросить позор для самурая подавайте сигнал пять румбов вправо последовательно спрячем за собой громобой чтобы ход ему не сбили пока они все втроем на нас идут отходим держимся в недосягаемости среднего калибра а если они задумают разделяться чтобы господину комуре дать уйти вот тогда на них пойдем тут уж без вариантов а пока вы эдуард николаевич кормовой башне поработайте работаем а как же а ведь и д зума уже вполне заметно кренится да не жилец удачно пожалуй что их хватит ему на пока давайте ка вместо этого мы тоже в очередь с добичем по отзуме пристреляемся раз уж прицел все равно сбился и дзуму и а самму мы уже прилично общипали а это не тронуто еще небогатов поводил стереотрубой у владивостока ей похоже досталось немного вон следы пожаров виднеются и повреждены два шести дюймовых казимата перейти на комоны приказал щенноввич артиллерийскому офицеру броня у адзумы худшая из всех троих Оно и получше будет, если туда сам господин Тога пожалует совсем, что у него уцелело. А его комонами не шибко-то возьмешь. Тога не успел. Когда громобои порядком подкопченой ритвизан закончили сбор уцелевших японцев с воды, увы, адмирала Камимура среди них не оказалось, сигнальщик заметил дымы, пятнающие багровую полосу заката. Ночь приближалась значительно быстрее японских броненосцев. и все три броненосных крейсера так и остались неотомщенными, а Владивостокская эскадра получила необходимое ей усиление, хотя и не такое большое, как надеялся и Ессен. Вытащенный из прохладно-весенней воды, чудом выживший командир крейсера «Осама» капитан первого ранга Накао Юи, сидя в адмиральском салоне Ритвизана, отсутствующим взглядом смотрел в иллюминатор на волны Сангарского пролива, а в голове его назойливо крутилась хокку вымппелы вьются в ряд орудия к бою последний парад наступает пятнадцатьцай апреля тысяча девятьсот второго года токио императора муцухита можно смело назвать японским петром первым при нем не только изменилась политическая система появились новая промышленность армия и флот и европеизировался весь народный быт а он был настолько далек от европейского что японец извините за такие подробности принимал ночной горшок нет ни за что не догадаетесь за то что надо класть под голову во время сна вроде подушки все изменилось меньше чем за десять лет япония впитала в себя все европейское умудрившись не потерять свою самобытность конечно же для таких кардинальных перемен в частной жизни необходим авторитетный пример и муцухиту охотно подавал его, нарушив вековое правило, никто не должен видеть лицо императора. он стал первым монархом, кого можно было лицезреть всем смертным. личная жизнь императорского дома стала предметом самого пристального внимания. частный взгляд про них святая святых дворец императоров в токио с удивительно аскетичным убранством и непритязательным бытом монаршей семьи. Император не стеснялся появляться на людях, в европейской одежде и с соответствующей прической. Участвовать в светских мероприятиях, хотя, как говорили при дворе, императрица не жаловала европейские наряды. Но Муцухита был настойчив, и его привычки стали для людей своего рода поведенческой моделью. Одежда, танцы, календарь – это цветочки. Настоящий переворот был связан с землей. У всех князей изъяли их владения. были отменены сословия включая самурайское имевшее право на вооруженное насилие дальше больше самое воинственное сословие страны будучи и самым образованным при новой власти пошло на госслужбу составив сорок процентов от числа всех учителей конечно самурай терял привилегии почетное право зарубить простолюдина но одновременно становился хозяином своей судьбы избавляясь от сурового повседневного подчинения вышестоящему начальству. В то время в Японии феодальная иерархия была намного жестче и бесчеловечнее, чем в Европе, поэтому многие сочли такой обмен выгодным. Несмотря на отдельные восстания и акты индивидуального террора, государство Мэйдзи сумело внедрить этих непокорных воинов в новую жизнь. Реформаторы продвигали самураев в бюрократию, в ответ самураи интегрировали в государство свои ценности самурайская идеология замешанная на ксенофобии национализме высокомерном презрении к любому кто показался слабее постепенно становилась официальной одним из самурайских вирусов инфицирующих японское общество была религиозно синтоистская клятва богини аматеррасу распространить императорскую власть на весь мир так чтобы собрать восемь углов под одной крышей хакко и ти у это заклинание часто переводимое как весь мир одна семья или весь мир под одной крышей рассматривалось в качестве божественного императива проповедники воинственного тенноизма доказывали что только японцы осененные добродетелями японского духа благодаря расовой чистоте и единству способны распространить свет своей культуры на все человечество ибо ни хонкоку но темэй небесное предназначение японского государства состоит в создании единой новой культуры для всего человечества. Именно пропаганда божественной миссии Хакко-Ити-У в глазах простых японцев легитимировала любые экспансионистские акции на континенте. Главной силой, призванной выполнить клятву Аматерасу, считалась японская императорская армия, или по теннаистской терминологии «священное воинство, посланное небом принести жизнь всему сущему». японские воины от высших офицеров до простых солдат выполняя свой воинский долг становились едиными по духу с божественным императором и приобщались к сонму синтоистских камень документом подтверждающим столь высокое предназначение армии и флота стал рескрипт гунзин тёкую изданный императором цухита в тысяча восемьсот восемьдесят второй году обращенный к солдатам и матросам задуманный как официальный моральный кодекс для всех военнослужащих он трактовал главные добродетели которые должны быть присущи японскому воинству в традициях бусиддо от буейдо его отличали два момента во первых военная служба определялась в категориях абсолютной лояльности по отношению к императору во вторых милитаристские добродетели подавались в виде сакрализованной доктрины исходящие от высшего религиозного авторитета поэтому провозглашенные в рескрипте моральные принципы преподносились как священные обязанности. Для того, чтобы усилить близкие узы между армией и императором, Муцухито вручил этот рескрипт военному министру лично во время специальной церемонии во дворце. Подчеркивая важность этих связей, император со времен Японо-Китайской войны не снимал военную форму и всячески демонстрировал свою жесткость, хотя на фоне суровых соратников выглядел образцом либерализма легко амнистировал противников как живых так и исторических оцените император пришел к власти свергнув военных правителей сегунов из рода тукугава но после победы он посещает фамильное святилище тукугава и один из представителей свергнутой династии тут же включается в учебник этики для начальной школы как образец делать жизнь с кого почему потому что глава государства призван обеспечить не только территориальное единство но и связь времен понимая что на одних штыках не усидеть император муцухитоа немало времени уделял сплочению гражданского общества в результате была провозглашена конституция великой японской империи дайнипонта и коко кэмпо вошедшая в историю как конституция майзи обнародованная с большой помпой одиннадцатого февраля тысяча восемьсот восемьдесят дев года кропотливая интеграция японского общества в купе с концентрацией в одних руках всех ресурсов государства дали невероятный рост всех показателей по которым можно судить о развитии страны даже средний рост подданных увеличился на сантиметр страна которую европейцы презирали как варварскую император николай второй называл ее жителей макаками стала вровень с мировыми державами непривычная публичность императора муцухито как парово стащила за собой гласность всей остальной политики ранее наглухо закрыта от простых людей количество газет за тридцать лет увеличилось почти в тридцать раз а журналисты постепенно стали завсегдаатаями более менее значимых мероприятий японская элита привыкала жить в стеклянном дворце где каждый шаг или неосторожное слово становились поводом для широкого обсуждения И могли привести к самым неожиданным последствиям но сегодня пятнадцатого апреля тысяча девятьсот второго года никаких газетчиков в западный приемно императорского замка тот зайнут тамаре не ожидалось начало военных действий на континенте против одной из самых крупных европейских держав решено было не придавать огласки до первых победных реляций до приема у императора оставалось не более часа предшествующая ему суета уже была завершена человеку скромно располоившемуся в уголке аскетичного зала никто не мешал работать то есть думать именно это занятие было его основной обязанностью во время всей пожизненной государственной службы не избавлен он был от этой ноши и сейчас несмотря на весьма почтенный возраст маркиз ито хиеробуми в японском ареопаге занимал почетное место генро личного советника императора В далеком 18 шестьдесят седьмом году он был произведен в ранг гоятои и официально стал самураем а уже через год в ранге санё будучи советником правительства присутствовал на переговорах муцухито с иностранцами и писал проект конституции японии к началу двадтого века хиеробуми собрал все мыслимые награды побывал на всех высочайших государственных постах забрался образно выражаясь на самую вершину ффузи и даже обрел покой все чаще замечая что молодое поколение относится к нему как к памятнику уважительно но отстраненно и если бы не эта поездка в россию во время первой неофициальной аудиенции назначной в ослепительно солнечный осенний день в октябре тысяча девятьсот первого года маркиза поразили глаза русского царя Он прекрасно понимал, что нарушает этикет, откровенно разглядывая его величество, но не мог ничего с собой поделать. Эти глаза жили отдельно от всего остального облика и никак не могли принадлежать молодому 30-летнему мужчине. Впрочем, не только глаза. Слова императора России тоже принадлежали не мальчику, но мужу. Слушая его, и то явственно представил себе медведя. казалось бы неповоротливого и ленивого сонного и неуклюжего а на самом деле стремительного ловкого и беспощадного хищника проезжая по транссибирском магистрале ваше величество я был поражен объемами строительных работ которые мне удалось видеть из окна поезда наклонился в ритуальном низком поклоне и то позвольте выразить вам свое восхищение благодарю маркиз губа русского монарха тронула чуть заметная улыбка будем считать что я просто прислушался к словам одного мудрого человека сказанным тридцать лет назад политические системы обычаи образование медицина оборонное производство запада превосходят восточные поэтому наш долг перенести на восточную почву западную цивилизацию стремится к прогрессу чтобы наш народ быстро стал вровень с этими территориями день и ночь стараться и учиться меньше всего и то херобуми предполагал услышать из уст императора россии свои же слова написанные в докладе микадо после первой поездки по европе и сша в тысяча восемьсот семьдесят первом году вот тогда он первый раз кинул внимательный взгляд на лицо российского монарха и обомлел на него смотрели глаза глубокого старика уставшего умудренного и искушенного взгляд императора настолько контрастировал с его внешним видом что и то даже потупил взор чтобы отогнать наваждение а когда снова заглянул монарх неторопливо колдовал над пузатым заварочным чайником японская чайная церемония император сопровождал свои действия размеренной беседой это спокойное наслаждение мелочами удовольствие от внимания к деталям и тихое очарование внутреннего мира своего собственного мира чайного сада чайной комнаты утвари в общем мира окружающего участников церемонии будь то луна или утренний снег и главная цель японской чайной церемонии помочь раскрыться внутреннему миру монарх закончил разливать чай повернулся к ито снова обжег его своим не по возрасту матером взглядом пожилого хищника жестом пригласил присаживаться а в русском чаепитии продолжил он явно наслаждаясь процессом важна компания заходи в гости попьем чаю означает прежде всего приглашение к разговору причем получить удовольствие от изысканной беседы в чистом виде в абстрактной компании состоящая из воспитанных людей которые кушают опрятное и говорят правильно во время русского чаепития просто невозможно но вот если за чаем собрались друзья настоящее или будущее на этом слове император сделал чуть заметный акцент то совершенно неважно о чем они будут говорить или молчать какой чай они будут пить и какими плюшками станут его заедать всколь изысканы будут манеры и насколько изящны шутки тогда в какой то момент чаепития его участники замечают на лицах друг друга довольную улыбку а чему они радуются толком и не понять вот эти искренние от души улыбки создающее ощущение уюта и комфорта и есть цель тинина русского чаепития неосознанная радость от того что за столом сидят хорошие люди что разговор течет мирно степенно и есть возможность вырваться на часок другой из суеты забыть обо всех делах и просто выпить чаю вот что является самой важной частью русского чаепития ну а теперь пришла пора поговорить о вещах гораздо более осязаемых». И то Хиробуми, убаюканный, размеренный, как тихий стук метронома речью императора, откровенно проспал последнюю фразу, поэтому следующие слова застали его врасплох. «Из всех японских сановников только вы и Иноуэ Каору выступаете против союза с Англией и полагаете, что союз с Россией был бы выгоднее», продолжал император ровно и спокойно, но взгляд его стал настолько пронзительным что маркиз почувствовал себя так будто в глаза ему сыпанули песком вы пытаетесь убедить императора цухи то в том что если предпринять дипломатические усилия и россия признает право японии на оккупацию кореи взаменном анджюрию никакая война будет не нужна так вот смею вас заверить вы ошибаетесь и то херобуми аккуратно поставил чашечку с чаем на блюдце стараясь не выдать внезапную дрожь в руках и плюнув на весь этикет силой потерк глаза и виски кровь ощутимо пульсировала в них и в голове начинала шуметь мешая сосредоточиться такая информированность русского царя в тонкостях взаимоотношений японских придворных оглушала и заставляла подозревать наличие осведомителя среди самого приближенного круга государственных чиновников да ваше императорское величество ответил и то послеминутной паузы министр витте ранее уведомил меня что полный отказ от кореи станет слишком высокой ценой за соглашение с японией исторический факт именно так ответил витто маркизу и то на предложение разделить сферы влияния и тем самым предотвратить русско японскую войну вы не поняли покачал головой император я готов немедленно подписать меморандум о признании кореи территории жизненно важных интересов японии мало того господин безобразов безобразничавший в тех краях уже отозван разжалован и заключен под стражу официально его будут судить за казнократство но я напишу императору муцухито что на самом деле причина его опала и наказания это попытка поссорить наши страны Император тоже поставил свою чашечку с чаем, взял из стеклянной вазочки румяную баранку и с треском расколол ее в ладонях. На блюдце выпали четыре неравных кусочка. Но это ничего не изменит. Вам, старой гвардии, придется подчиниться напору молодого и агрессивного большинства. Таким как премьер Коцура Таро и министр иностранных дел Комура Дзютаро хочется повоевать еще раз. успешная война с китаем окрылила их они прекрасно понимают что гордая англия никогда и ни с кем не заключашая союзы вдруг пошла на договор с принятием на себя столь серьезных обязательств из сугубо земных соображений англия опасалась что россия продолжит свое сползание к югу и тогда британские интересы в китае и индии могут оказаться под угрозой на пути россии выставляется японский щит значительная часть японской политической элиты соглашается стать таким щитом и надеется в обмен получить от англии поддержку для экспансии не только в корею но и на территорию самой россии к тому же япония уже получила такие внешние займы отдать которые можно только ограбив кого нибудь а глядя на землю с высоты птичьего полета монарх коротко махнул рукой на противоположную стену украшенную карты мира понятно что кроме россии другого кандидата на ограбление для японии просто не существует простите ваше императорское величество попытался перехватить инициативу и то но откуда вам известно про какие либо обязательства в британии если договор еще не подписан а текст его неизвестен даже мне да явно притворно удивился император а в глазах его впервые сначала беседы заиграли бесенято тогда предлагаю исправить эту досадную оплошность и ознакомиться с полным текстом немедленно когда перед ито хирабуми появилась кожаная папка с договором британии и японии маркиз понял что конкретно этот раунд переговоров он уже проиграл те высоты за которые он был намерен воевать на переговорах были отданы царем без всякого боя но за ними оказался целый частокол вопросов и ответы на них находились у русского монарха оставалось только послушно идти по коридору возможностей указанному императорам россии силясь разгадать его игруечные цели и роль отводимую наследником легендарной византии маркизу и то и всей японии вы считаете что война между нашими странами неизбежна с тех пор как япония заключила кредитное соглашение с участием лондонского сити да но вы можете проиграть я понял бы ваш оптимизм если бы речь шла только о японии но британия и америка которые горячо нас поддерживают это сильнейший флот и мощнейшая экономика хорошее лекарство всегда горькое блеснул император знанием японского фольклора а иногда проиграть значит победить вы говорите об этом так спокойно один немецкий богослов фридрих этингер в восемнадцатом веке написал господи дай мне силы изменить то что смогу спокойствие принять неизбежное и мудрость чтобы отличить одно от другого я с ним полностью согласен маркиз и то опять внимательно посмотрел в глаза русского монарха и сразу отвел свой взгляд нет в глаза этому хищнику лучше не смотреть лучше в пол или в чашечку с чаем где крутятся в вихре танца проскользнувшие мимо серебряной сеточки чаинки предполагаю осторожно произнес и то что вы хотите использовать внешний конфликт в качестве рычага для решения каких то собственных внутренних проблем но что в таком случае вам нужно от меня ваше императорское величество ничего более того что вы уже делаете маркиз по сыновье заботливо мягким успокаивающим тоном произнес император вы уже публично высказали свою точку зрения о войне с россией повторите ее по возвращении в токио а я постараюсь создать для этого наиболее благоприятный фон кроме подписания мемоандума о корее и манжурии а также пояснение причины репрессий против безобразова я объявлю о сокращении нашего воинского контингента на дальнем востоке но это только подстегнет нашу партию войны и создаст у нее иллюзию быстрой бескровной победы заметил и то я знаю коротко ответил император но повторяю ни вы ни я не сможем изменить то что будет зато в нашей власти повлиять на то как будет так вот маркиз я просил бы вас если у партии войны что то пойдет не по плану напомнить императору муцухито о моем миролюбии и готовности всегда вернуться к мирному разговору за чашечкой чая в качестве особого условия можете сообщить о моем настойчивом желании видеть в качестве посланника именно вас все шесть месяцев после этой встречи и тохиерабумия регулярно получал подтверждение слов услышанных поздней осенью от русского монарха текст предложенный ему в лондоне был полностью идентичен прочитанному во время царского чаепития. Партию войны ни в чем не убедил меморандум о признании Кореи зоной интересов Японии, а наоборот, даже раззадорил. Сокращение русской армии было воспринято как удачное стечение обстоятельств, а последние данные разведки о невероятных ценностях, складируемых недалеко от границы в Зайбайкалье, переполнили чашу бурно кипящего милитаризма. нежно прижатых к стенке новый император китая юань шикай быстро подписал все необходимые воззвания к международным силам добра как следствие у японцев и англичан оказались развязаны руки остановить военную машину было уже некому и нечем и вот сегодня первый доклад о военных успехах в противостоянии с русскими погружы в свои мысли и тохиеробуми не заметил как зал заполнили синие мундиры и чуть не прозевал выход самого императора муцухиту монарх как все последние десять лет был в военной форме строк сосредоточен внимателен сегодня он будет только слушать бросая реплики бросая реплики в крайнем случае являя свою божественную волю а сейчас говорят его министры наши легкие силы подобно божественному ветру камикадзе обрушились на северных варваров и пресекли саму мысль напасть на священную землю ямато коротко поклонился министр флота ямамота гомбй были взорваны и более не существует два вражеских броненосца а третий поврежден и по сообщениям офицеров флота и разведки не может давать более восьми узлов что вынудило адмирала иессена отойти под прикрытие береговых батарей присутствующие не шевельнули ни единым мускулом на сосредоточенных лицах Даже те, кто сомневался в том, что малый ход Севастополя был вызван именно попаданием торпеды, а не плохим качеством изготовления машин-броненосца. Свара перед лицом императора допустима, если она проводится стремительно и не оставляет противнику шанса на парирование удара, подобно высверку меча в Иай-Дзюцу. Сейчас явно не тот случай. В настоящее время эскадра Макарова с его кораблями второго класса не сможет угрожать священным берегам японии даже соединившись с эскадро и есса более того отряд воинов т но тут адмирал коротко поклонился высадился на вражеский берег на острове близ владивостока и привел к молчанию русские береговые батареи то что всего через двадцать минут после атаки экипажа миноносцев вылетевших на камни бронированные башни возобновили огонь и даже добились пары попаданий по японским кораблям, тоже осталось за кадром и не было прокомментировано. «Еще одна батарея», — продолжил Ямамото, — «разбита крейсерами 4-го боевого отряда. Таким образом, в настоящий момент оборона Владивостока значительно ослаблена и в ближайшее время может быть проведена высадка в заливе Данвиру». Залив Данвиль в западной традиции того времени в русской залив паета <звы> хватит ли у флота сил ямамо тасан с разрешением императора очень вежливо поинтересовался маркиз и тохи рабуми почитаемый многими как излишне осторожный хотя и проницательный муж последовательно выступавший против недружественных акций в отношении северных гайзинов хотя корабли фудзи и токиева более не могут участвовать в усмирении русских «Наших семи броненосцев будет достаточно». «Семи?» — поднял бровь Ито. «Экипажи Микасы, Ясимы, Хацуси, Танго и двух броненосцев второго класса Якумо и Ивате нуждаются в отдыхе и пополнении», — пояснил адмирал. «А сами корабли — в исправлении незначительных повреждений». «Танго», предоставленный англичанами ЭБР «Вендженс» типа «Канопус». маркки и то поднял вторую бровь император прекрасно знал этот жест и мог догадаться незначительные повреждения означали что доки асебу и нагасаки переполнены искалечченнымии кораблями слава атарассу потери в экипажах пусть и тяжелые были не стопроцентными как в случае с фудзи и токиевой опытные моряки были намного важнее кораблей если мнение изменяет память вполне боеспособными можно считать 10 броненосцев из 18 броненосцы второго класса изума а сама и адзума направлены в пролив цугару для несения боевого дозора тогда как сикисима асахи и пять броненосцев типа конопус будут обеспечивать высадку далеко за пределами русских береговых батарей они же смогут перехватить эскадру макарова когда она пойдет на помощь владивостоку и будет обнаружено дозорным отрядом». И то мысленно поставил еще одну зарубку. Беспокойство о якобы приведенных к молчанию батареях было явной ошибкой. «Но достаточно ли будет этих сил?» — усомнился он. «В конце концов, у господина Макарова пять броненосцев». «Согласно полученным от наших союзников сведениям, три из пяти броненосцев макарова лишились половины и без того слабой средней артиллерии количество их шести дюймовок в бортовом залпе вдвое а то и того меньше чем у наших броненосцев второго класса а их новые но крайне неудачные германские орудия уступают нашим восьми дюйммовкам пояснил ямамото некоторую опасность представляет только вооруженной 12 дюймовками ретвизан но по сообщениям разведки его скорострельность с использованием новых снарядов удручающий низка адмирал камура имеет приказ обнаружить корабли макарова и дать возможность броненосцам тога перехватить их а почему вы уверены что макаров пойдет именно через цугару потому что он распускал слухи именно об этом маршруте русский адмирал умен и понимает что не мы ни англичане не клюнем на одну и ту же уловку дважды а в Монтевидео ему удалось с помощью таких слухов обмануть наших уважаемых союзников. В «Жемчужной гавани» он повторил тот же прием. Его офицеры говорили именно о Цугару, а значит, он так и сделает. Император коротко кивнул, давая понять, что доклад моряков окончен, и выжидательно посмотрел на маршала японской армии Ивао О'Яма. «Войска божественного Тен-но». поклонившись, доложил начальник генерального штаба. Еще третьего дня подняли флаг восходящего солнца Кёку-Дзицуки над портом Артуром, а сегодня, потеряв на маршу всего 270 человек личного состава убитыми и ранеными, выходят к предместиям Мугдена. Передовые разведочные отряды, совершив обходной маневр по рекам Ляохэ, Сунгари и Нэнзян, скрытно вышли к Харбину и Цицикару. Внезапный шум, пробежавший по рядам офицеров и чиновников, как ветер по камышам, означал внезапное и абсолютно неплановое появление в приемной какого-то раздражителя. «Ваше императорское величество! Делегат связи со срочной депешей от адмирала Того! Морское сражение в проливе Цугару! Погиб адмирал Камемура!» 16 апреля 1902 года. Москва. ставка верховного главнокомандования последний докладчик удалился когда московское небо стало уже светлеть есть пара часов чтобы присесть спокойно раскурить трубку и собраться с мыслями анализируя сделанное за день сверяя его с главной целью своего так неожиданно и своеобразно исполненного последнего желания несколько шагов к окну короткий взгляд на утренний весенний город хорошо получилось со связью из иркутска до москвы добивает а до питера никак этим удалось обосновать перенос ставки в первопрестольную здесь в кремле он занял здание сената тот же кабинет что и в прошлой своей жизни как бы подчеркивая для себя преемственность не закончены в тысяча девятьсот пятьдесят третьем работы такие же деревянные панели такая же массивная мебель тяжелые шторы письменный прибор на столе и даже ковровые дорожки те же проблемы и задачи советскую парт номенклатуру он знал как свои пять пальцев сам своими руками создавал ее чтобы потом смертельно воевать с этим големом не имеющим ни стыда ни совести ни идеи ни принципов только голый инстинкт самосохранения и размножения ах как хорошо умеет делиться почкованием бюрократия глазом не успеешь моргнуть а вместо одного стола уже стоит четыре вместо одного кабинета восемь только отвернулся главки управления под отделы уже не влезают в многоэтажное здание как там у гоголя и в ту же минуту по улицам курьеры курьеры курьеры можете представить себе тридцать пять тысяч одних курьеров правильно в тысяча девятьсот сорок первом он сказал в сердцах про советских чиновников подлое проклятая каста она такая и есть точнее для него была а царская бюрократия в прошлой жизни он смотрел на нее только сквозь прорезь прицела как на некую неодушевленную серую биомассу безусловно подлежащую уничтожению в своем новом обличьи познакомившись с ней детально и плотно он удивился схожести двух казалось бы антагонистических государственных аппаратов советские царские чиновники оказались братьями близнецами другая риторика другие портреты в кабинетах но те же поведенческие инстинкты и те же интересы пристроить в тепло собственную задницу обложиться бумажками найти на кого спихнуть работу и ответственность что под имперским что под красным знаменем бюрократия оставалась верна себе в любом виде медленно как гигантский удав скручиваясь вокруг тела государства она неумолимо подчиняла себе функции власти одинаково эффективно подменяя собой любую политическую базу что самодержавие что диктатуру пролетариата император не заметил как погасла трубка покачал головой вытряхнул полусгоревший табак и опять задумался забыв вскрыть свежую ласкающую пальцы глянцевой упаковкой габаевскую продукцию где они ошиблись революционеры марксисты такие смелые и незашоренные когда снося все старое и обрыдлое заложили в фундамент абсолютно нового государства это старорежимное семя в глубине ящика стола крохотная сто раз перечитанная книжица ленина что делать он так восхищался когда первый раз ее прочитал сейчас спустя полвека есть возможность взглянуть уже совсем другими глазами и увидеть то что казалось таким несущественным ленин писал я утверждаю первое что ни одно революционное движение не может быть прочно безустойчивой и хранящей преемственность организации руководителей что чем шире масса стихийно вовлекаемое в борьбу тем настоятельная необходимость в такой организации и тем прочнее должна быть эта организация третьеье что такая организация должна состоять главным образом из людей профессионально занимающихся революционной деятельностью собственно ничего нового та же опричнена ивана грозного только в революционных виньетках но именно с нее все началось и уже в тысяча девятьсот двадцатом году пришло понимание выходит у нас самая настоящая олигархия ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний цк партии владимир ленин детская болезнь левизны в коммунизме тысяча девятьсот дватый а вот это уже был приговор с такой элитой никем неизбираемой и никому не подотчетной государство может существовать только на искусственном дыхании пока он был жив таковым был постоянный страх чиновников разменять место сталочальа на должность лесоруба, но даже репрессии не мешали бюрократии размножаться и кабаеть протаскивать на рыбные места не самых ответственных и профессиональных а самых нужных и покладистых последняя особая порода они искали подчиненных заведомо глупее себя чтобы не подсидели и покатился под гору отрицательный отбор кадров для первого в мире государства трудящихся в девятьсот пятьдесят втором году на фоне послевоенго дефицита кадров убожества советской бюрократии стало заметно всем он начал суетиться тасовать колоду но было уже поздно император все таки распечатал пачку с душистым табаком герцеговина флор фабрики иосифа габая не спеша набил трубку чиркнул длинную как факел спичку какую фигуру на какое поле требуется передвинуть чтобы не повторять ошибки какой ход надо сделать чтобы второй раз не наступить на грабли изменения за прошлый год произведены громадные все говорят о революции некоторые даже пишут о царе социалсти и только он знает что все сделано не более чем косметический ремонт Иъятие земли из частной собственности и национализация недр, государственные монополии на внешнюю торговлю, отмена сословных привилегий, ликвидация нелепых физических наказаний, даже отмена налогов для малоимущих, к ко им принадлежали три четверти страны все правильно и необходимо, но это полумеры. если не обуздать чиновничество, не настроить механизм самовоспроизведения ответственной элиты все начинания все самые благие помыслы будут извращены и загублены спичка догорела до конца и обожгла пальцы бережно положив так и нераскуренную трубку на край стола император опять поднялся с кресла занимался новый день заданные самому себе вопросы придется оставить на следующую ночь сегодня будут совсем другие хлопаты военные господи опять война долгожданное время чтобы прославиться для одних обогатиться для других надежды на решение собственных проблем для третьих и горе горькое для простых людей по которым она катится своим стальным катком не спрашивая кто прав и кто виноват мир к сожалению не совершенен и пушки последний довод не только для королей он не мог войну отменить Слишком много геополитических противоречий накопили империи в подлунном мире. Но он вынудил врагов начать ее, когда они еще не готовы, ни морально, ни физически, ни материально. А вот Россия на этот раз кое-что успела. Отмена золотой привязки рубля позволила сэкономить за год почти миллиард рублей. Инвесторы, вынужденные вместо вывоза денег вывозить отечественные товары, влили в местное производство больше 200 миллионов. Могли больше, да покупать пока нечего. Бедненько в России с товарами. Дополнительная эмиссия на полтора миллиарда. Она ухнула целиком в строительство. Туда же ушла вся экономия после отмены содержания великокняжеского зверинца и продажи великосветских дворцов, больше ста миллионов. Но самый большой доход – это товарные бонды или векселя, без малого три миллиарда. конвертированные в сырье, оружие, станки, заводы под ключ, лаборатории, иностранных специалистов, которых он с жадностью маньяка сгребал со всего света, пользуясь мировым кризисом. Сегодня есть кому строить, что строить и на что строить. Этим и будет заниматься страна. А те, кто хотят помешать, только помогут. Ах, какие сюрпризы ждут в самом скором будущем вас, господа англосаксы, и вашу пятую колонну пестуемую внутри россии вся эта консервативно коррупционная позицияция спекулянты и ростовщики пережившие шок и страстно желающие саттисфакции как же вы предсказуемы господин верховный главнокомандующий харбин на связи сводка боевых действий за первую половину дня положите на стол и можете быть свободны не отрывая взгляд от разгорающегося рассвета глухо произнес император срочных депеж пока не будет хотя запросите владивосток узнайте как там все прошло у адмирала макарова и про наших гостей на балтике докладывать каждые четыре часа накануне в небе надца себо Известный спортсмен, велосипедист, боксер, борец и вообще любимец публики, особенно одесской, а ныне вольно определяющийся российского императорского воздушного флота Сергей Исаевич Уточкин откровенно скучал. Вечернее небо над Сосебо, украшенное чернеющими на горизонте горами Цукуси и Кудзю, было детально осмотрено и даже сфотографировано еще на подлете. Изрезанный бухточками и усыпанный островками залив О-Мура, описан и картографирован, корабли в доках и у причалов пересчитаны по четыре раза и идентифицированы. Находящиеся под его заведованием двигатели конструкции инженера Никсона в количестве двух работали ровно и без сбоев, поэтому демонстрировать присущие ему таланты, как то полное отсутствие страха высоты, изумительную силу и ловкость, а также неплохое знание техники в данный момент не требовалось во время длительного перелета из владивостока до самого юго японских островов пару раз пришлось выбираться на открытую всем ветрам моторную галерею и приводить в чувство зачихавший было мотор оба раза один и тот же левый но сегодня над целью двигатели работали ровно и управляемый лейтенантом непененным аэростат конструкции цеппелина практически неподвижно висел чуть в стороне от доков сосебо затопленных по причине разрушения тяжелыми снарядами батапортов через равные промежутки времени на надстройках и полобах броненосцев ремонтирующихся в доках и потому тоже полузатопленных расплывались хорошо видимые сверху черные кляксо разрывов иногда рядом с бортами вздымались белопенные гейзеры это означало что русские броненосцы выстроившиеся в линию и выписывающие неторопливые «восьмерки» в заливе, отделенном от внутреннего бассейна холмистой грядой, брали неверный прицел. Их довольно быстро поправляли два корректировщика. Мичман Дорожинский и Гардемарин Ренгартен фиксировали отклонения и через радиостанцию, занимавшую всю кормовую часть гондолы, передавали поправки на корабли. Сам Уточкин несколько раз пытался поближе познакомиться с беспроволочным телеграфом. но капитан инженерной службы рыбкин по слухам один из создателей всего электрического чуда вежливо но непреклонно отправлял сергея исаевича на его законное место оставалось только смотреть вниз любое из какой то игрушечной и совсем не страшной с высоты птичьего полета картиной всеобщего разрушения броненосцы три одинаковых типа пересвет и один чуть побольше немецкой постройки все так же исполняли свой разрушительный вальс. Взрывы 500-фунтовых снарядов по-прежнему калечили башни и корпуса, поврежденных под Владивостоком кораблей. Бронепалубники вколачивали 6-дюймовые фугасы в позиции древних гаубиц и короткоствольных пушек береговой обороны, приперчивая их сверху шрапнелью из противоминных орудий. А ровные квадраты японских батальонов на площадях близ доков все так же окутывались легким дымком, пытаясь залповой стрельбой из винтовок отогнать медленно плавущий на километровой высоте дирижабль уточкин время от времени по приказу поручика приникал к встроенной в пол футокамеры делая снимки для последующего отчета сергей исаевич всмотрелся в зеленоватую воду окон конечночсти выдающегося на юг полуострова ого четыре белопенных клина нацелились прямо на броненосце из кадра но до следов похожих на наконечники копий или стрел было еще далеко он сделал пару шагов по слегка подрагивающей палу бе гандолы и дернул за рукав старшего из наблюдателей тот поднял недовольное лицо ми ми миноносы прокричал уточкин преодолевая гул моторов и свое привычное заикание т т т там кю юго в в во востоку гзюй досту кивнул проследивший за его рукой дорожинский и застучал ключом, предупреждая эскадру о гостях, ну или о хозяевах, но все равно не слишком желанных. Уточкин вздохнул. Сейчас малые крейсера, созданные для уничтожения миноносцев, временно оставят в покое несчастных японских артиллеристов и встретят четыре подходящих истребителя. Те, скорее всего, уже через 15-20 минут присоединятся к трем потопленным в самом начале операции «Канонеркам», которые экзаменуемый дорожинским гордемаин ренгартен определил как и дзуми акаги и хацукадзе а между тем снаряды броненосцев взяты еще в кронштадте и выделенные адмиралом макаровым на погром сосебо закончатся нескоро и сергею исаевичу предстоит еще немного поскучать даже если на обратном пути левый мотор опять забарахлит адриан иванович снова выпустит вольно определяющегося за штурвалы когда будет отсыпаться. Впрочем, летать на дирижабле что так, что эдак было довольно скучно. Сиди себе и сиди. Иногда чини мотор. Но это редко случается. Два раза за весь почти суточный полет. А потом опять сиди и сиди. Уточкин надеялся, что после возвращения его рапорта о переводе в группу, отбираемую для обучения полетом на новых аппаратах тяжелее воздуха, будет удовлетворен. по крайней мере начальник авиаотряда полковника ванько отнесся к его желанию вполне благосклонно и даже обещал послать запрос о включении сергея исаевича в летно испытательный отряд возможно самолеты так по слухам называются эти аппараты будут интереснее.